глава двадцать семь спаринг партнер эпиграф хочешь иметь внешнюю красоту тренируй тело хочешь внутреннюю тренируй мозг но если хочешь стать гармонично развитой личностью тренируй и то и другое пётр квятковский база наемников совет собрался в том же составе что и ранее но сейчас все сидели хмурые да разговоров между собой не вели. Затянувшееся молчание прервал Орлов. «Ну что, господа наемники, нас в очередной раз переиграли по всем статьям. И ладно, если бы это были клановые войска. А тут мальчишка, который сам признался, что с дикой планеты. Он, кстати, практически ни разу не соврал. Мой артефакт молчал, что говорит о его искренности. Что будем делать? Может, нам всем пора на пенсию?» «Если мы так будем работать и дальше, когда вернемся в род, нас быстро спишут. Такие промахи, как этот, нам не простят». От слов главы все понурили головы, так как знали, что подобные провалы в их роду заканчиваются в лучшем случае позорным изгнанием. Молчание затянулось, но тут решил высказаться самый молодой из них, который и занимался сбором информации и анализом ситуации. Мальчишка не так прост, как пытается показаться. Я не побоюсь этого слова, но мне кажется, что он гений. Одно только решение заменить искин кластером из вычислительных процессоров говорит о многом. Ко всему прочему, у него, возможно, сильно развита интуиция. Я проанализировал его бой с Грегом. Он однозначно угадывал все его удары, иначе его просто переломало как куклу. Но самое интересное заключается в том, что я вычислил его сетевой IP-адрес. Во время схватки он одновременно делал запрос по Грегу через наш сервер. Вдумайтесь, он копался в сети и вел схватку с противником сильнее него. При этом у него нет нейросети, что только усложняет процедуру. У него неплохой аналитический ум, поэтому он старается предугадать все события как минимум на шаг вперед. Воевать с таким противником очень опасно и я уверен, что в разговоре с нами он выложил не все козыри, оставив еще что-то в рукаве. Еще я прогнал все его разговоры, которые нашел в сети через наш скин. Так вот, он выдал неожиданный результат. С вероятностью 86% у парня есть дар. Он вызывает откровенность у собеседника и как-то влияет на собеседника. Даже в нашем разговоре с ним он сумел повлиять на нас. Если бы разговор продлился дольше, то я уверен, что мы бы рассказали ему много чего из того, о чем нужно молчать. Но это говорит в пользу того, что он аристократ. Даже если нет, то с даром он сможет получить этот статус в Академии. Может, именно поэтому он и хочет посетить столичную планету в Содружестве. А что ты скажешь по его переписке с принцессой? Ты ведь держишь под контролем все ее выходы в сеть. Спросил глава. У них серьезный роман. Парень, как появляется в сети, первым делом связывается с ней. У них очень личная и романтическая переписка. Могу сказать, что она втюрилась в него, хотя, возможно, об этом еще не знает. Тут тоже есть много вопросов. В сети он появляется один раз в 8 часов, длительностью около часа. Как мы все знаем, режим обучения капсулы составляет 8 часов, потом нужно делать перерыв на 8 часов. Но, похоже, парню достаточно и одного часа перерыва, но о подобном я даже не слышал. Да и когда он проводил встречу с нами, было видно, что он сильно утомлен. С учетом его предложения проводить его обучение и того, что он с дикой планеты, можно предположить, что он в ускоренном порядке поднимает базы знаний. «Как ведет себя принцесса?» – спросил Орлов. «Во время разговора с ним замечены серьезные изменения как в поведении, так и в работе всего организма. Мы уже давно подключились к ее личной аптечке и контролируем все основные параметры ее тела. Определенно, парень влияет на нее». «Может, он чистокровный? Ты ведь знаешь, как они влияют на молодых аристократок?» «Такая вероятность есть, судя по тому, какое он оказывает на нее воздействие». Но что здесь делать чистокровному? Это какой-то бред, ответил самый молодой член совета. На игры аристократов это совершенно не похоже. Но если он имеет чистый ген, то их связь уже не остановить. Да и для нас представится шанс вернуть свое положение и реабилитировать себя. Мы можем присягнуть чистокровному, но ошибиться мы не должны. Нам нужен генетический материал. Только вопрос, как его добыть, сказал глава. Тут в разговор вмешался самый старый из членов совета. Он просил устроить его спаринг. Вот там мы наберем кучу генетического материала. Я лично займусь его обучением. Заодно и проверю, чего он стоит. Лет сорок назад я обучал пару аристократов. Если в нем есть их кровь, то я почувствую это во время спаринга. Хорошо, на то мы порешим. Наблюдение усилить, как и охрану принцессы. «Если раньше все угрозы были понятны, то парень вносит свой элемент неожиданности. Он буквально притягивает неприятности к себе, поэтому всем быть предельно собранными и осторожными», сказал полковник, заканчивая совещание. Жилой модуль. После ухода делегации наемников я вздохнул с облегчением. Вести переговоры с этими зубрами было невероятно сложно. Я несколько раз чуть не сорвался и с трудом контролировал разговор. Да и последняя откровенность, когда я практически рассказал, как я очутился в этом мире. Интуиция мне тогда просто кричала, что врать нельзя, иначе все пойдет по плохому сценарию. На сегодняшний день у меня были очень большие планы, я обрадовался, что с наемниками мы разошлись миром, и менять их не придется. Кэтрин, на сегодня у нас запланирована встреча в Оазисе, в самом дорогом ресторане, расположенном на верхнем ярусе оранжереи. Я выкупил столик в нем на аукционе и прилично потратился по местным меркам. Помимо этого, я заказал себе костюм, а ей дал абонемент в один из лучших салонов, чтобы она могла выглядеть подобающим образом. Не зря я последнее обучение потратил на изучение этикета. Понятное дело, что всех нюансов я не узнал, но и того, что успел выучить, с лихвой хватало на то, чтобы не ударить лицом в грязь. Посещение оазиса не пройдет незамеченным у местного бомонда. Если в первое посещение я допушу оплошность, то в будущем дорога туда мне будет закрыта. Да и посещать его могли только представители граждан второй категории или в сопровождении такового. Именно поэтому подготовке к этому событию я уделил много времени. Мне нужно появиться в высшем свете станции, иначе крупный бизнес мне не дадут тут вести. Да и у меня намечается конфликт с одним из представителей местного бамонда, у которого я из-под носа увел перспективную станционную секцию. Решить наше разногласие лучше на личной встрече, а не тогда, когда ко мне пришлют местных головорезов. Именно поэтому перед посещением оазиса я отправился к наемникам, решив проверить, чего я стою и как легли базы знаний. Да и повод для этого был. Через 4 часа после нашей встречи они связались со мной и... Подтвердив свое согласие, предложили оформить все наши договоренности договором, а заодно и провести первый спарринг. Договор, который они мне выслали, был подозрительно лоялен ко мне и накладывал большие, чем мы оговорили, обязательства на наемников. Но проверив его несколько раз, я не нашел в нем никакого подвоха. Наемники встретили меня достаточно дружелюбно, поэтому, подписав договор и зарегистрировав его в сети с помощью Громова-младшего, я отправился на спарринг. Против меня выставили настоящего громилу, да еще и с лейтенантскими нашивками. Для спарринга пришлось переодеться в специальный тренировочный костюм. Для спарринга у них был сооружен специальный зал, чем-то напоминающий додзё. Да и наличие мечей, похожих на самурайские, были этому подтверждением. Снимая скафандр, мне пришлось выложить рядом весь свой внушительный арсенал, который был спрятан в потайных карманах и подвешен на скрытых держателях. Когда я одевался в похожую на кимоно форму, увидел, что передо мной выложены несколько поясов разного цвета. Судя по памяти из моего мира, белый обозначает ученический пояс, и я повязал его, решив не выделяться первое время. Мой спарринг-партнер вышел на середину зала и ждал меня. Выйдя к нему, я слегка поклонился, и когда стал разгибаться, мне неслабо прилетело ногой в грудь. Отлетев на три метра, я сразу сделал перекат, ожидая вторую атаку, и она не заставила себя долго ждать. Для того, чтобы заблокировать серию ударов, мне пришлось проявить все свои способности и навыки. Попытка предугадать удары в этот раз практически не работала. Противник обозначал попытку нанесения удара, но при этом моментально менял технику. Минут пять меня гоняли по залу, как не знамо кого. Удары были не сильными, но чувствительными и обидными. Меня раз за разом отправляли на пол, а потом начали сопровождать броски и удары обидными шутками, что начинало меня заводить. В определенный момент я понял, что мой противник просто играет со мной, ломая всю тактику боя, изученную мною. Нужно что-то менять в стратегии. Поэтому я, разделив сознание, начал одной его частью планировать ловушку и искать выход, как наказать наглеца. Для начала решил взвинтить скорость нашего боя, ускорившись до максимума. При этом наносить удары я не стал, но начал обозначать их попытки, стараясь имитировать стиль боя моего противника, меняя в последний момент направление атак. Моя стратегия начала давать результат. Я продолжал летать по залу как мячик, но зато существенно реже. Достигнув предела своей скорости, я начал проводить встречные атаки, при этом практически не стараясь избегать ударов, но поставив себе цель зацепить моего противника. Это дало негативный для меня результат. Пропустив часть ударов, мне рассекли бровь и чувствительно прошлись по моему телу. Возможно, даже пара ребер при этом треснула. Но я постарался, не снижая темпа, перейти в наступление. Сжав зубы, я начал еще быстрее ускоряться, нанося удары и блокируя встречные. Наш размен ударами шел как руками, так и ногами. Только вот все мои удары жестко блокировались. А мои попытки выставить блоки разбивались мощными ударами. Но я последние две минуты еще был на ногах. Дыхание сперло от нехватки кислорода, руки и ноги представляли собой сплошной синяк. Но я, сцепив зубы, выжимал из себя все, что можно. В какой-то момент мое сознание подсказало мне один из приемов, в результате которого мы нанесли одновременно друг другу мощные удары ногами. К моему удивлению, мой удар пробил защиту противника и того отбросило на пару метров. Хотя он и не упал, как я, но было видно, что я смог его удивить. На этом первую тренировку мы закончили. Подойдя ко мне, мой соперник протянул мне руку и помог подняться с пола. «Неплохо для новичка. Над техникой, конечно, нужно еще работать и работать, но потенциал есть. Меня зовут Нагуру. Я преподаю борьбу этим остолопам», — сказал он, указав на собравшихся наемников, смотрящих на нашу схватку. «На татами называй меня сенсей. Следующая тренировка завтра, в это же время. Не опаздывай. И утри кровь с лица». Мне протянули полотенце, которым я утер лицо, на котором пот смешался с моей кровью. Хорошо, сенсей, завтра в это же время я буду тут, сказал я и отправился переодеваться. Когда я облачался в скафандр, то понял, насколько сильно меня помяли. Болело все тело, а руки и ноги просто превратились в сплошной синяк. Я даже начал беспокоиться, что медицинская капсула не успеет справиться с моими повреждениями и придется отказаться от посещения оазиса. Но, прикинув параметры регенерации и оставшееся до встречи время, я понял, что должен успеть пройти лечение. Вернувшись в свой жилой модуль, я первым делом улегся в капсулу и включил лечение на максимум, ограничив его по времени. Через два часа вылезая из нее, я понял, что практически здоров и могу смело отправляться навстречу, хотя часть повреждений еще не излечилась полностью, но чувствовал я себя уже вполне сносно. Прежде чем заехать за Кэтрин, я отправился в салон, где мой внешний вид привели в относительный порядок, проведя ряд непонятных мне процедур, в результате которых моя кожа приобрела определенный лоск, а в комплекте шли прическа, маникюр и еще много чего, что принято делать в высшем свете перед серьезными встречами. Это своеобразный показатель достатка и маркер, по которому здесь встречают разделяют на классы. Моя спутница тоже должна будет пройти подобные процедуры только еще более разнообразные. В итоге, в назначенное время я подъехал на нанятом дорогом флайере, выглядящем очень красиво и богато. Такие редко я видел на станции, но хорошо, что я успел изучить особенности местного бомонда, постаравшись соответствовать ему. Выйдя встречать свою приятельницу, я ожидал увидеть красиво одетую девушку, но то, что предстало передо мной, повергло меня в шок. Точнее сказать, я не узнал ее совершенно стараясь заглянуть за ее спину и увидеть Кэтрин. Девушка, представшая передо мной, была просто сногсшибательно красива, а та грация, с которой она вышла, могла поставить на колени любого мужика. «А где Кэтрин?» — сказал я на автомате, не отводя взгляда от невероятной красавицы, появившейся передо мной. «Игорь, если ты будешь так пялиться на меня, то мы опоздаем», — произнесла она, довольная произведенным эффектом. «У меня нет слов. Я знал, что ты красива. Но чтобы настолько...» «Теперь я боюсь вести тебя в оазис. Рядом с тобой я выгляжу как варвар с дикой планеты», — произнес я, не в состоянии оторвать взгляд от этой красоты. «Только теперь я понял, что не променяю ее ни на кого на свете. Последний бастион моей защиты пал, и я...» как пятнадцатилетний пацан смотрел на явившееся передо мной совершенство и не знал, что мне делать дальше. При этом на моей голове стал пульсировать обруч, что-то пытаясь мне сказать. Конец первой книги из серии «Ушедшие». Читайте продолжение в следующей книге. «Ушедшие. Бастард».